Две телевизионные камеры под потолком просматривали комнату. На стене висели всевозможные карты, радиочастоты, записки, журнал дежурств и тому подобное. Мы находились в центре оперативного управления и связи. Но я не видел двери, которая вела бы в личный кабинет Стивенса. Донна продолжала объяснять, отсюда мы поддерживаем связь с Вашингтоном, и с исследовательскими центрами на территории Соединенных Штатов, Канады, Мексики и других стран мира. Мы также связаны с центрами по контролю за болезнями в Атланте. К тому же у нас прямая линия с пожарной службой и другими ключевыми точками на острове, а также с Национальной метеослужбой и многими другими учреждениями, организациями, которые обслуживают остров Плам. Как, например, военное ведомство. — спросил я. — Да, особенно служба береговой охраны. Гипс положил трубку и присоединился к нам. Мы представились друг другу. Гипс был высоким парнем, старше тридцати лет, голубоглазым, с короткими светлыми волосами, как и его начальник, с аккуратно выутяженными брюками и рубашкой в голубом галстуке. На одном из стульев висел блейзер, тоже голубой. Я ничуть не сомневался, что Гипс родился в здешней лаборатории в результате клонирования члена Стивенса. — Я готов ответить на ваши вопросы относительно этой комнаты, — сказал Гипс. — Вы не ставите нас на несколько минут наедине с мистером Гипсом? — обратилась Бет к Донне. Она посмотрела на Гипса, тот кивнул. Донна вышла в коридор. Макс, единственный из нашей группы, живший по соседству с островом и не понаслышке знавший капризы местной погоды, спросил Гипса, «Как вы поступаете, когда приближается сильный Норд-Ост или ураган?» Гипс ответил, «В рабочее время мы эвакуируем персонал. Всех? Кому-то приходится оставаться, чтобы присмотреть за лавкой». Мне, например, или Стивенсу, а также другими службы охраны, пожарной команды, одному-двум работникам технического обслуживания, следящим за тем, чтобы генераторы и фильтры продолжали работать, и, может быть, паре ученых, наблюдающих за микробами. Думаю, доктор Золнер скорее предпочтет пойти на дно вместе с своим кораблем, чем оставить его. Он рассмеялся. «Наверное, я не такой, как другие, но мне...» «Не до шуток, когда речь идет о том, что смертоносные болезни могут вырваться на свободу». Гипс добавил, «В нерабочее время, когда на острове почти никого нет, нам бы пришлось вызвать ключевых специалистов. Затем надо было бы переправить паромы и другие плавающие средства в укрытие для подводных лодок в Нью-Лондоне, где они в полной безопасности». Подводные лодки выходят в океан и погружаются глубоко под воду, где они в полной безопасности. Мы знаем, что необходимо делать. Мы готовы ко всяким неожиданностям. — Если бы произошла биологическая утечка, вы бы известили меня? — поинтересовался Макс. — Вы узнали бы об этом почти первым, — заверил его Гипс. Макс не удовлетворился ответом. «Понятно, но мне хотелось бы узнать об этом по телефону или радио, а не тогда, когда я начну харкать кровью». Это немного смутило Гипса, и он сказал. «Служебное руководство предписывает мне, кому звонить и в каком порядке. Вы среди первых». «Я просил установить здесь сирену тревоги» которая была бы слышна на материке. «Если мы вам позвоним, вы можете сыграть, если хотите роль такой сирены для гражданского населения. Я не ожидаю никаких утечек, так что вся эта проблема надуманна. Нет, дело в том, что это место вселяет страх, и он не исчез после того, что я увидел здесь. Вам нечего бояться?» Мне было приятно слышать это, тем не менее я спросил Гипса, а что если на остров высадятся вооруженные люди? Террористы? Да, террористы. Недовольные почтовые служащие могли бы причинить еще больше неприятностей. Это его не рассмешило. Если наша охрана не справилась бы с ними, мы вызвали бы береговую охрану прямо отсюда. Он указал пальцем на радио. — А что, если это помещение уничтожат первым? — В здании имеется второй такой центр. — В подвальном помещении? — Может быть. Мне кажется, вы расследуете убийство. Мне нравятся полицейские, умеющие молчать. — Верно. — Где вы были вчера вечером в 5.30? — Я? — Вы? — Дайте подумать. — Где ваш автоматический пистолет 45-го калибра? — Вон там, в ящике стола. — Из него стреляли в последнее время? — Нет, но иногда я беру его с собой в тир. — Когда вы в последний раз видели Гордонов? — Дайте подумать. — Как близко вы знали Гордонов? — Не очень близко. Вы когда-нибудь выпивали вместе? Нет. Обедали, ужинали? Нет, я говорил. Вам когда-нибудь приходилось говорить с ними по службе? Нет, хотя... Хотя? Несколько раз. По поводу их катера. Им нравились пляжи острова. Они обычно приезжали сюда на катере по выходным, становились на якорь недалеко от пустынного пляжа на южной стороне острова, затем плыли к берегу, таща за собой резиновый плот. На плоту находилось все необходимое для пикника. В этом нет ничего необычного. Мы как-то устроили пикник для всех служащих их семей в День независимости. Единственный раз, когда посторонним лицам разрешили побывать на острове. Однако это пришлось прекратить по соображениям безопасности. Гордоны никого с собой не брали. Тем не менее, их катер создавал проблемы. Какие проблемы? Днем он привлекал внимание других любителей морских прогулок, которым казалось, что они тоже могут высаживаться на берег. После наступления темноты их катер представлял опасность для навигации. Я поговорил с ними об этом, мы попытались найти решение. Какое же? Я предложил им входить в бухточку, затем отправляться на дальний конец острова на одном из наших катеров. Стивенс не возражал, хотя это не согласовывалось с инструкцией. Однако гордоны отказывались использовать наш катер. Они по-прежнему отправлялись на катере к одному из пляжей, плавали и таскали за собой резиновый плот. «Так веселее», — говорили они, — «больше романтики и приключений». Кто же все-таки хозяин на острове? Стивенс, Золнер или Гордоны? Нам приходится давать поблажки здешним ученым, иначе они обижаются. Сотрудники шутят, что если досаждать или спорить с учеными, то можете в конце концов слечь дня с каким-нибудь вирусом. Все рассмеялись. Кеннет Гибс продолжал. Но все же добились, чтобы они оставляли навигационные огни включенными, а я позаботился о том, чтобы вертолеты катера береговой охраны опознавали катер. Мы обязали Гордонов становиться на якорь только в том месте пляжа, где висел один из наших больших знаков. Вход воспрещен. Я, немного подумав, спросил. — У вас были подобного рода проблемы с другими сотрудниками? — Конечно, нет. Большинство из них... Не разрешается приезжать и уезжать, когда заблагорассудится. Те, у кого есть разрешение, либо не имеют катера, либо довольствуются бухточкой.